До места мы долетели всего за два часа, но сразу нападать не стали. Для начала следовало провести разведку, выяснить позиции и численность врагов, и только после этого начинать действовать. Добывать информацию отправились з а й н и Сорг, как лучше всех умеющие прятаться. А мы пока терпеливо ждали их возвращения на берегу полноводной реки и восстанавливали силы после перелета. Кейр дважды пытался со мной заговорить, но мне было не до разговоров. Я сообщил ему и остальным о подозрениях Файрина насчет причастности ведьм. Дал, так сказать, пищу для размышлений. А сам просто сосредоточился на своей хаите. Рена была рядом, всего в каких-то д в у х т р х километрах. Сейчас я чувствовал ее особенно хорошо. Даже мог сказать, что она грустит и чего-то боится. Хотя ясно, чего. Меня. Точнее, моего появления. Думаю, она тоже чувствует, что я рядом. Пусть подтвердить ритуал мы не успели, но были достаточно близки е и немало времени провели рядом для того, чтобы наши магии вошли в резонанс. Но когда я все-таки возьму эту обманщицу, это свяжет нас намного сильнее. Увы, даже сейчас, после второго предательства, я не мог заставить себя отказаться от этой девушки. Вот только нянчиться и любезничать с ней я больше не стану. На самом деле, за время полета я успел немного успокоиться, осмыслить ситуацию. Даже пришел к выводу, что у Рены не было особого выбора, уходить или нет. Думая, ее мнением не интересовались. И все же отраву мне подлила именно она. И отвлекла она. И целовала так искренне, смотрела так открыто. От всего этого душа болела только сильнее. Но зато теперь я мог с уверенностью сказать, что ко мне возвращается способность испытывать эмоции. И этих эмоций до демона много. А былое хладнокровие сейчас оказалось бы как нельзя кстати. «Командир?» – позвал Зейн. «Мы нашли их. Там принц Анхельм. И отряд странно небольшой. С ним всего восемь человек. Ирена». «Ясно?» – вздохнул я, поднимаясь на ноги. «И еще, Мар». Зейн смотрел на Сорка, будто спрашивая у того взглядом совета. «Мы не сразу поняли, что это она». «Почему?» «Потому что она стала другой. Красивой. И глаза такие, как небо в ясный день. Она очень похожа на принцессу Энеремию. Добавил Сорг, который когда-то тоже видел м о й а м и ю Но только волосы другие. И что-то еще, я так и не понял. Это будто и она, и не она. Но ведет себя, как Рена. Что и требовалось доказать.